седьмая. Яд для стрел. Вернувшись в лабораторию Кеннеди, сбросил пальто и снова погрузился в исследование образца крови, которую он взял из раны на теле Мендосы. Не прошло и получаса, как дверь открылась, и на нас посмотрело озадаченное лицо доктора Лесли. Он держал в руках большую банку, в которую собирал материалы для изучения. Ну, Спросил Кеннеди занеся над горелкой пробирку. Ты уже что-нибудь нашел? У меня не было времени, так что я еще очень далек от результатов. Ничего я не нашел», — возразил Корнер. Я в отчаянии. Один из химиков предположил, что это цианид. Еще один, что это оксид углерода. Но нет никаких следов ни того, ни другого. Затем мы предположили Нокс Вомика». Но это тоже не оно, хотя мои тесты показывают, что я должен быть чем-то очень похожим на это вещество. Я искал все обычные известные яды и некоторые из малоизвестных алкалоидов. Но, Кеннеди, я всегда возвращаюсь в одну и ту же точку. Там должен был быть яд. Рана не была главной причиной смерти. Это была асфиксия из-за яда, который действительно убил его, хотя рана тоже могла это сделать, но не так быстро. По выражению лица Крейга я понял, что луч света наконец пронзил тьму. Он потянулся за бутылкой на полке с этикеткой скипидар, а затем капнул крови из банки, которую принес Коронер в чистую пробирку и добавил туда несколько капель из бутылки. Образовался мутный темный осадок. Кеннеди слегка улыбнулся тихо и прошептал почти про себя. Я так и думал. Что это? нетерпеливо спросил Лесли. Нуксвомика? Крейг покачал головой, глядя на черный осадок. Ты совершенно прав насчёт отдушья, доктор, медленно произнес он, но ошибся в том, что касается причины. Это был яд такой, о каком ты никогда бы не подумал. Что же это, одновременно спросили мы с Лесли. Позволь мне взять все эти образцы и провести еще несколько тестов, попросил Кеннеди. Я совершенно уверен в ответе, но это новый для меня опыт. Кстати, могу я попросить вас обоих отнести в музей естественной истории письмо? Было очевидно, что он хотел поработать без помех, и мы охотно согласились. Отправившись в музей и оставив его одного, мы могли принести хоть какую-то пользу. Крейк сел и торопливо написал записку директору музея, и несколько мгновений спустя мы с Лэсли уже мчались на его машине. Нам не составило труда найти директора в большом здании музея и вручить ему письмо. Он был близким другом Кеннеди и был более чем готов помочь ему любым способом. Извините, я на минутку, сказал он. Принесу с южноамериканской выставки как раз то, что он хочет. Мы подождали несколько минут в кабинете, пока он наконец не вернулся с тыквой, полая внутренняя поверхность которой была покрыта каким-то черноватым веществом. Я думаю, это то, что ему требуется, сообщил директор музея, аккуратно опуская тыкву в коробку. Мне не нужно просить вас передать профессору Кеннеди чтобы он аккуратно обращался с этой штукой. Он сам это понимает. Мы поблагодарили директора и поспешили обратно в машину с коробкой, держа её после его предупреждения так, будто бы она была полна динамита. В целом, мы, я думаю, отсутствовали не больше часа. Мы вырвались в лабораторию, но к моему удивлению, я не увидел Кеннеди за столом. Я резко остановился и огляделся. Мой друг был в углу. Он лежал там в кресле, а рядом с ним стоял кислородный баллон, из которого он с трудом вдыхал воздух. Увидев нас, он встал и нетвёрдой походкой направился к столу. "Почему? Что случилось?" воскликнул я, уверенный, что в наше отсутствие на его жизнь было совершено покушение, возможно, для того, чтобы осуществить угрозу проклятия. ничего." Выдохнул наш друг, пытаясь улыбнуться. Только я думаю, что я был прав насчёт яда. Мне не понравилось, как он выглядел. Его рука дрожала, а глаза стали совсем нездоровыми. Но Крейк явно страшно расстроился, когда я предположил, что он слишком усердно работал над этим делом и что ему было бы лучше прогуляться на свежем воздухе с нами и перекусить. Ты Ты понял, что это? спросил он, схватив коробку, в которой лежала тыква, и нервно разворачивая её. Он положил тыкву на стол, где теперь стояло несколько кувшинов с разными жидкостями и рядом других химических веществ. А на краю стола лежал большой квадратный пакет, из которого раздавались звуки, как будто в нём было что-то живое. Расскажи мне, что случилось, потребовал я. Был ли здесь кто-нибудь с тех пор, как мы ушли? «Не души", ответил Кеннеди, двигая руками и плечами, как будто он пытался избавиться от какой-то тяжести, давившей ему на грудь. "Тогда что же произошло? Что заставило тебя использовать кислород?" повторил я свой вопрос с полной решимости получить от него какой-нибудь ответ. Крейк повернулся к Лесли. "Это была необычная асфиксия, доктор", сказал он быстро. Коронер кивнул. Я мог бы это понять, признался он. В этом деле, продолжил Кеннеди, силы и воли преодолевая свою слабость. Был использован яд, который, по-видимому, входит в число самых сильнодействующих из всех известных ядов. Для того, чтобы убить, было бы достаточно настолько ничтожной частицы этого яда, что ее едва ли можно различить невооруженным глазом. Человека достаточно было бы слегка уколоть острием ланцета или иглы с этой частицы вещества. Не нужно было бы ничего похожего на ту рану Мендосы. Но к счастью для нас, в его случае было использовано намного больше яда, что помогло его обнаружить, хотя на время рана, которая сама по себе могла легко привести к летальному исходу, сбила нас со следа. Учитывая то, что я знаю об этом яде, все силы мира не смогли бы спасти жизнь человека, в чью плоть он попал. Крейг на мгновение замолчал. Мы слушали его затаив дыхание. Я обнаружил, что этот яд действует на мышцы и нервные окончания. Это приводит к полному параличу, к остановке кровообращения или дыхания, но не к потере сознания. Похоже, это одно из самых сильнодействующих веществ, о которых я когда-либо слышал. При введении даже в незначительном количестве оно в конце концов приводит к смерти от удушья, от парализации дыхательных мышц. Это асфиксия и озадачила тебя, Лесли. С этими словами Кеннеди протянул руку к большому пакету на краю стола и достал из него белую мышь. Позвольте мне показать вам, что я нашел», — сказал он. Сейчас я собираюсь сделать этой мыши инъекцию сыворотки крови убитого человека. Он взял иглу и набрал в шприц немного выделенной им жидкости. Мышь даже не вздрогнула, так легко он уколол ее этой иглой. Но затем мы увидели, как ее жизнь начала мягко угасать без боли, без борьбы. Её дыхание, казалось, просто остановилось. После этого Кеннеди взял тыкву, которую мы принесли, и соскоблил ножом крошечную частицу чёрного, похожего на лакрицу вещества, которая покрывала её внутреннюю поверхность. Он растворил эту частицу в каком-то спирте и с помощью стерилизованной иглы повторил эксперимент на второй мыши. Эффект был в точности похож на тот, что произвела кровь в первом случае. Я был сосредоточен на том, что делал Крейк, когда у доктора Лесли вырвался вопрос. Могу я спросить, заговорил он. Правильно ли я понимаю, что тот факт, что первая мышь умерла, по крайней мере, на вид таким же образом, как и вторая, доказывает, что яд в обоих случаях один и тот же? И если это тот же самый яд, Можешь ли ты доказать, что он влияет на людей таким же образом, и что в крови Миндосы было обнаружено достаточно его, чтобы вызвать смерть? Другими словами, я хочу, чтобы последние сомнения были отброшены. Если Крейк когда-либо и пугал меня, то это было именно теперь, когда он тихо ответил. На человека он действует так же, Я выделил яд из его крови и попробовал его на себе. Мы выслушали это, затаив дыхание от изумления и не сводя с него глаз. Так вот, в чём было дело, выпалил я. Ты попытался проверить действие яда на себе? Мой друг беззаботно кивнул. В целом объяснил он, когда мы с Лесли снова потеряли дар речи. Я смог выделить из двух образцов крови шесть центиграммов яда. Это почти ничто. Я мог быть уверен в том, что я обнаружил только проверив, какие эффекты он оказывает на физиологию. И я был очень осторожен. Что ещё мне оставалось делать? Я не мог попросить вас, ребята, попробовать яд на себе. Если бы сам побоялся это сделать. Боже мой! ахнул Конер. И к тому же ты был совсем один. Вы бы не позволили мне это сделать, если бы я не избавился от вас, слабо улыбнулся Кеннеди. Лесли покачал головой. Одно дело испытать яд на животном, и совсем другое сделать себя подопытной собакой, воскликнул Конер. Мне нужно успешно раскрыть это дело, но не такой же ценой, Кеннеди рассмеялся. Я начал с двух цмг вещества. Это очень умеренная доза, объяснил он, пока я слушал ошеломлённый его смелостью. Я ввёл его себе в правую руку подкожно. Затем я медленно увеличил дозу до трех, а потом до четырех цмг. Видите ли, то, что мне удалось выделить, было далеко не чистым веществом. Поначалу мне казалось, что оно не производит никакого заметного результата, разве что вызывает некоторое лёгкое головокружение, заметную усталость и чрезвычайно сильную головную боль, необычно длительную. "С ума сойти", воскликнул я. И тебя это не удовлетворило? «Пять цмг. Значительно улучшили результат? Продолжил мой друг, не обращая на меня внимания. Эта доза вызвала еще более сильную усталость и головокружение, а шесть цмг. все количество, которое у меня было, напугало меня до смерти прямо здесь, в этой лаборатории, за несколько минут до того, как вы вошли». Мы с Лесли переглянулись и покачали головами. Возможно, я поступил неразумно, сделав себе такую большую инъекцию в тот день, когда мне было очень жарко и я плохо себя чувствовал из-за напряжения, связанного с расследованием этого дела, а также с другой работой, признал Крейк. Однако, возможно, последний добавленный сантиграммы усилил действие 5 сантиграммов, принятых раньше, и Какое-то время у меня были причины опасаться, что этот дополнительный сантиграмм был как раз тем количеством, которое требовалось, чтобы мои эксперименты завершились навсегда. В течение 3 минут после инъекции слабости и головокружения стали настолько сильными, что я, казалось, не мог даже встать со стула. Ещё через минуту меня охватила огромная усталость, и началось серьёзное нарушение дыхание. Так что я понял, что мне надо встать, походить и помахать руками. Всё что угодно, лишь бы двигаться. Мои лёгкие словно склеились, и мышцы моей груди отказывались работать. Всё поплыло у меня перед глазами, и вскоре мне пришлось ходить взад и вперёд по лаборатории заплетающимися шагами, крепко держась за край стола, чтобы не упасть. Я подумал о баллоне с кислородом, и мне удалось подползти к нему и открыть его. Я стал дышать кислородом, и мне казалось, что я провел несколько часов, пытаясь восстановить дыхание. Это напомнило мне о том, что я однажды испытал в пещере Ветры Неагары, где воды в атмосфере больше, чем воздуха. Однако мои часы после этого показывали, что прошло только около 20 минут. Но эти двадцать минут я никогда не забуду. Советую тебе, Лесли, если ты когда-нибудь будешь настолько глуп, чтобы попробовать провести такой эксперимент, оставаться в пределах пяти центиграммов». Поверь мне, я бы предпочел потерять работу, чем ставить на себе такие опыты, ответил Коринер. Но сколько вещества было введено миндосе? Этого я не могу сказать ответил Крейк: "Но должно быть намного больше, чем я ввел себе. 6 мг, которые я извлек из этих небольших образцов, являются всего лишь девятью десятыми грана. И ты видишь, какой эффект они произвели. Я думаю, что ответил на твой вопрос". Доктор Лесли был слишком ошеломлен, чтобы ответить. Но что это за смертельный яд, чем отравили Миндосу? Удалось мне выдавить из себя вопрос. Вы получили его образец из музея естественной истории, ответил Крейк. Это вещество имеется в небольшой тыкве или, как ее часто называют, колебасе. Это черноватое хрупкое вещество покрывает стенки тыквы, как будто оно было залито в неё в жидком состоянии и оставлено высохнуть. Так и было на самом деле. Так делали те, кто его производил после длительного и во многом секретного процесса. Он поставил тыкву на край стола, чтобы мы смогли поближе рассмотреть её. Я почти боялся даже взглянуть на этот чёрный осадок. Знаменитый путешественник Сэр Роберт Шомбург первым привез его в Европу, и Дарвин описал его. Шомбург. Роберт Герман. 1804-1865. Немецкий исследователь на службе Великобритании, британский консул в Доминиканской Республике и Сиаме проводил географические, этнографические и ботанические изыскания в Южной Америке и Вест-Индии. Теперь это предмет торговли, его используют фармацевты Соединенных Штатов в качестве лекарственного средства, хотя, конечно, оно используется только в очень незначительных количествах в качестве сердечного стимулятора. Крей открыл книгу на отмеченном месте. Вот отчет об этом, сказал он. Однажды двое туземцев охотились. Они были вооружены духовыми трубками и колчанами, полными отравленных дротиков, сделанных из тонких обугленных кусочков бамбука с наконечниками из этого материала. Один из них нацелил дротик в животное. Он промахнулся, дротик пролетел выше, отскочил от дерева и уколол самого охотника. Вот как другой туземец описал результат. Квакка вынимает дротик из плеча, ни единого слова. Вставляет его в свой колчан и бросает колчан в ручей. отдает мне духовую трубку, сделанную для его маленького сына, говорит мне попрощаться с его женой и всей деревней. Затем он ложится, его язык больше не говорит. Его глаза ничего не видят. Он складывает руки. Он медленно переворачивается. Его губы беззвучно шевелятся. Я чувствую его сердце. Оно бьется быстро, а затем медленно, потом останавливается. Квакка в последний раз выстрелил дротиком Урали. Мы с Лесли посмотрели на Кеннеди, и ужас происходящего глубоко погрузился в наши умы. Урали? Что это такое? Урали или кураре, медленно объяснил Крейк. Это хорошо известный яд, с помощью которого южноамериканские индейцы Верхнего Ориноко делают смертельными свои стрелы. Его основной ингредиент получен из дерева, из которого также получают препарат ноксфомика, который ты, доктор Лесли, уже упоминал. На кончике этого кинжала инков должно быть была большая доза ужасного курары, яда для смертельных стрел южноамериканских индейцев. Послушай, воскликнул Лесли. Это же жуткая штука. Как и тот клочок бумаги с предупреждением о проклятии Мансичин на золоте богов. Что если в этом что-то есть? Не хотел бы я стать жертвой этого курара, и вам Кеннеди тоже этого не желаю. Крейк глубоко задумался. Я тоже. Кто мог послать нам все эти сообщения? Кто мог знать о кураре? Признаюсь, у меня не было никаких идей на этот счет. Все причастные к этому делу, любой из них могли это знать. Чем глубже мы в это погружались, тем более подлым казалось нам преступление против Миндосы. Невольно я подумал о прекрасной маленькой синьёрите вокруг, которые были сосредоточены эти ужасные события, и хотя у меня не было на то причин, я не мог забыть страх, который она испытывала к сеньоре де Моше, и саму эту женщину, какой мы увидели ее во время недавней беседы. Я полагаю, что достаточно умный перуанец или перуанка могли знать о яде для стрел у индейцев в другой страны. Отважился я спросить Крейга. "Вполне возможно", ответил тот, сразу уловив мой намек. "Но отпечатки обуви указывают на то, что кинжал из музея украл мужчина. Правда, возможно, лезвие уже было отравлено. В этом случае вор мог и не знать ничего о кураре. К тому же, если бы он знал о нем, ему не понадобилось бы вонзать оружие так глубоко". Должен признаться, что я ненамного продвинулся в решении этой загадки с тех пор, когда впервые увидел тело Мендосы. Но Кеннеди это, похоже, не беспокоило, а Лесли уже давно бросил попытки составить собственное мнение об этом деле. И теперь, когда природа яда была окончательно установлена, был рад оставить расследование в наших руках. Что касается меня, То я был склонен согласиться с доктором Лесли, и ещё долго после того, как он ушёл, в моей голове всё время звучали те слова: "Остерегайтесь проклятия Мансиче на золоте богов".